Глава 17. Рамат Амансир стиснул зубы, пережидая вспышку боли. Синяки и ссадины, полученные на арене, давали о себе знать. И подошел к выстроившимся возле доков саням, ожидающим пассажиров, не желавших ковылять по песку. Ему попался извозчик, увешанный бусами из обожженных персиковых косточек, сухо постукивавших при каждом движении. Он обернулся к Ромаду и коснулся лба в приветственном жесте. «Куда мой господин желает попасть?» Ромад бросил ему селивал. Ко внутренним докам. Было темно, но в свете Тулатан Ромад увидел, как блеснули глаза извозчика при виде серебра. «Ночью прогуляться самое то, а?» «Думаю, за серебряную монету я имею право ехать в тишине». «Как пожелаете, мой господин». Извозчик прищёлкнул языком и подхлестнул лошадь. Та встряхнулась, всхрапнула и резко побежала по песку. Сани заскользили следом. Замелькали мимо доки Южной гавани, нагромождение складов, чайных и борделей, звенящие криками и смехом. Сотни людей, приезжих и местных, отмечали какой-то шарахайский праздник, начавшийся парадом барабанщиков на жёлобе, а закончившийся гуляниями в песках гавани. По самой гавани шатались пьяные караванщики и караванщицы. В тенях, как акулы, их поджидали карманники. Выпил лишку, зазевался и всё, в лучшем случае незаметно срежут кошель. В худшем дадут по башке, отволокут под причал, а там уж обчистят, изнасилуют или перережут горло. А может и всё сразу, по настроению. Сани подъехали наконец ко внутренним докам. Да, северная гавань велика, но южная превосходит ее раз в пять. Может вместить 200 кораблей во внешних доках и еще 20 во внутренних, предназначенных в основном для ремонта. Чужеземные корабли обычно бросали якорь именно здесь. Каждый день над южной гаванью развивались знамена Каймира, Мереи, Малосана или Кундуна. Самые богатые и оборотистые купцы сидели в Шарахае неделями, стараясь выручить лучшую цену за свои товары. и скупить по дешёвке всё, чего ждут на родине. Силуэты десятков кораблей со всех концов Шангази чётко вырисовывались на фоне усыпанного звёздами неба. Сани остановились у лестницы, ведущей к огромному лабиринту пирсов и причалов. Рядом, распевая не невлад малосанскую застольную, как раз выгружалась из саней развесёлая компания видавших виды караванщиков. Один из них, пошатнувшись на ступеньке уперся в рамадане до добрым взглядом. Извозчик обернулся, клацкнув бусами. «Объедем?» – тихо спросил он. «Всё в порядке», – ответил аромат, выбираясь на песок. Извозчик недоверчиво глянул на пьяного мордоворота. «Ну, вам виднее. Если захотите куда с ветерком доехать, спросите Хуава». Он снова цокнул, и лошадиные копыта застучали мягко по песку. Аромат спеша подошёл к лестнице, всё ещё занятой малосанцем. «Далеко собрался?» — спросил караванщик. Раньше Ромат, может, и пободался бы с ним, посмотрел бы, насколько у этого молодца гонору хватит. Остер ли его клинок, быстра ли рука, но сейчас он слишком устал. Два дня назад он дрался в ямах и до сих пор не оправился как следует. Продержался три боя, и каждый стоил синяков, ссадин и кровоподтеков. Прибавлять к ним новых не хотелось, особенно в бессмысленной сваре с пьяными. Огрызаться не хотелось тоже, Рамат терпеть не мог дураков, особенно заливших глаза, так что просто подошёл к караванщику вплотную и, внимательно не моргая, глянул ему в лицо. Молча. Широколицый малосанец, до этого смотревший нагло, растерянно моргнул, но тут же вновь надулся, как павлин расправил плечи. Рамат не шевельнулся, не отвёл взгляда. Ему интересно было, на что хватит ума у этого типа. Его товарищи, уже поднявшиеся к докам, даже не поняли сперва, почему он отстал, но теперь остановились посмотреть. «Ладно тебе!» — крикнула одна из караванщиц на Малосанском. «Не стоит он того!» Малосанец медленно разжал челюсти и вдруг сдулся, как бурдюк, из которого вылили все вино. Покосился в сторону, глянул из-под на Ромада, сплюнул и взбежал по ступенькам к своим. Ромад только головой покачал. Его путь лежал в док, где стояли на приколе два каимирских корабля. На первом, большом правительственном галеоне, прибыло посольство, отметить удачное открытие нового торгового пути в Маласан. Вторым же была небольшая изящная яхта с длинными полозьями лучшего масляного дерева. Синяя цапля, гордость амансиров, названная в честь их фамильного герба. Он изображал цаплю, несущую караул среди спокойных вод. Рамат направился к ней. Две недели назад он привел синюю цаплю в Шарахай. никогда еще не добирался до янтарного города так быстро. В лунном свете Рамат заметил Дана Ила, своего первого помощника. Тот заложив руку за спину, охранял единственный люк яхты. Господин мой амансир Дана Ил щелкнул каблуками и поклонился. Ост матросы числом в шесть, Повскакивали тоже, приветствую капитана. «Вольно!» — скомандовал Рамат одним прыжком оказавшись на палубе. Дана Илл расслабился немного, остальные, лучшие матросы, знающие своё дело, продолжили готовить яхту к ночному путешествию. «Ты улыбаешься, Дана Илл?» «Так точно, мой господин!» Рамат знал, что есть лишь одна вещь, которая может вызвать улыбку у первого помощника. «Вы нашли его?» «Так точно, мой господин. Около Западной гавани, как вы и сказали. Его укрытие в подвале Дубильни. Хозяин их давний союзник». «Он сейчас там?» «Достаточная причина, чтобы остаться в Шарахае». «Нет. Масид ушёл в сумерках с Хамидом. Кизаде пришлось скрыться на время. Ни Масид, ни Хамид с тех пор не появлялись». «Ловкие поддонки «Так точно». Серьезно ответил Дана Ил. Он знал это по себе. Во время прошлой стычки с воинством безлунной ночи его едва не убили. Точно неизвестно, но мы думаем, что Масит обосновался в этом подвале недавно. Значит, еще недели две будет чувствовать себя там в безопасности. Ромат дружески сжал плечо Дана Ила. Боди наконец нам улыбнулись. Я даже не надеялся на такие хорошие новости. Он кивнул в сторону люка. «Она проснулась?» «Да, недавно. И, простите за грубость, настроение у неё хуже некуда». «А разве бывает иначе?» «Не мне об этом судить, господин». «Мудрый ты человек, Дана Илл». «Я тебе уже говорил, что ты мудрее меня». «Не мне об этом судить, господин». Ромат похлопал его по плечу. «Мудрее, мудрее. Только не задирай нос». Он начал было спускаться по лесенке, ведущей вниз, но остановился. «Правь на юг через юго-восток, но через час возвращайся в Шарахай». Данаил поклонился. «Есть». Идя по узкому коридорчику к носовой каюте, выделенной Мирьям, Ромат слушал топот команды над головой. Глухие удары по песку. Это матросы спрыгивали с бортов, готовя яхту к отходу. «Боги». Как же странно было покидать Шарахай, хоть и на час. Когда Масид рядом, только руку протяни. Но спешить нельзя. Они всего лишь нашли одно из убежищ, как и три раза до этого. Попытки взять Масиды нахрапом уже стоили ромаду пятерых бойцов. Двух мертвых и трех раненых. Да, Наила удалось спасти только вмешательством Мирьям, и помощь ее дорого им стоила. Масид увертлив, как сом, и шипы у него такие же острые. Нет, нельзя бежать в дубильню. Сперва доложить владыке, потом подготовиться как следует, и, возможно, в этот раз боги встанут на сторону обиженных. Человек, убивший жену рамада его дочь многих невинных заплатят, наконец, за свои грехи. Яхта выкарабкалась из дока и заскользила по песку гавани. Она была такой лёгкой, полозья скользили так хорошо, что матросы сами могли вытянуть её на простор. Загудели паруса, наполняясь ночным ветром. Синяя цапля встрепенулась, готовая лететь прочь из гавани. Подойдя к каюте Мирьям, аромат невольно сглотнул, чувствуя знакомый запах, словно где-то гнили яблоки. Он знал, что привыкнет, но в первый миг эта вонь всегда оглушала. Из кабины доносилось громкое прихлёбывание и постанование. Видно, Мирьям пила что-то. Ромат закрыл глаза, занёс руку, чтобы постучать, но замер. «Может, оставить её в покое?» «Входи», — произнёс из-за двери мрачный голос. Ромат проглотил вставший в горле ком и вошёл. С одной из балок, поддерживающих потолок маленькой треугольной каюты, свисал красный фонарь. Мирьям сидела под ним, облитая кровавым светом. Ее платье отливало темной бронзой. Золотистый лиф охватывал болезненно тонкую фигурку. Шарф, скрывавший волосы Мирьям, не спадал на плечи, отбрасывая на лицо глубокие тени. Но даже они не могли скрыть запавших щек и глаз. Губы ее, пухлые, теперь словно прилипли к деснам, однако больше всего Ромада терзал вид ее рук, сжимающих кубок Они напоминали ему крысиные лапки, тощие, с длинными ногтями, созданные для того, чтобы царапать рвать на куски, а не держать изысканное золото. Мирьям, наконец, поставила кубок, слезнула с верхней губы алый след. Это движение напомнило Рамаду, как она изменилась. Когда-то Мирьям была красавицей, благородной и доброй, но та невинная девушка осталась в прошлом. Теперь Мирьям стала лишь сосудом для мести. Ее вело единственное желание – отплатить убийцам за сестру, Ясмин, и племянницу Рихан. Когда-то Ирамат думал, что в его жизни не осталось больше ничего, но слишком распылялся в этой ярости. Он чувствовал себя так, словно беспорядочно лупит молотком по камням. Звону много, толку мало. Мерьям же готовилась к мести годами, тихо и сосредоточенно, будто затачивала клинок, которому суждено впиться в горло кровного врага. Опустившись в кресло напротив, Ромат едва не задохнулся от вони её дыхания, но тошнота постепенно прошла. Он подумал, не рассказать ли о Масиде, но тогда она потребовала бы повернуть назад. Нет, он уже принял решение. Когда отойдём подальше, принесу тебе поесть. Ты же знаешь, еда мне не впрок. Мирьян, ты так зачахнешь, съешь хотя бы блюдце морковки, выпей имбирного супа. «У меня есть все, что нужно». её обычный ответ с тех пор, как умерли Ясмин Рихан. «Боги милостивые. Глядя на Мирьям, он не мог не вспоминать Ясмин. Ее весёлую улыбку, волосы, взъерошенные ветром. Ее мелодичный смех все звенел в ушах. Она смеялась редко, и Рамат дорожил каждым мгновением. Чем сильнее худела Мирьям, тем меньше становилось сходство. Но все же было. Было. «Боги! Ясмин, как я скучаю по тебе!» Вновь встали перед глазами воспоминания. Вот Ясмин бежит к Масиду, и стрела, вонзившаяся ей в грудь, высекает капли крови на золотой песок. «Эти картины всегда приходили, стоило задуматься о жене, но аромат усилием воли подавил их, не дал им власти». Он хорошо научился этому и оттого еще сильнее желал Масиду смерти, убить его, пока ненависть не истаяла. Ни одно пламя не может гореть вечно, нужно его поддерживать. Скрипнули полозья, захрустел песок под килем. Да, Наил, наконец, вывел синюю цаплю из гавани. Ромат заговорил снова, стараясь быть убедительным, но не слишком давить. Мирьям, выйдя из недельной спячки, всегда становилась обидчивой. Одно неправильное слово и замкнется в себе. «Боюсь, если так продолжится, ты умрешь быстрее, чем мы доберемся до Южного моря». Мирьям усмехнулась, обнажив испачканные красным зубы. «Ты говорил это шесть месяцев назад. И посмотри на себя, сколько веса ты потеряла с тех пор. Так не может продолжаться, сестра. У меня есть все, что нужно». «Да, но нельзя выжить на одном гневе, поверь мне, я знаю». «Знаешь, неужели?» «Прошу, Мириям, не начинай!» Она никогда не говорила этого, но часто намекала, что Рамат не любил Ясмин так же сильно, как она, не желал приносить тех же жертв. Наших целей можно достичь, не иссушая себя до состояния гнилого чернослива. «Значит, вот кем ты меня видишь, гнилым черносливом!» «Ты сестра моей жены, ты дорога мне!» «И тем больнее мне на тебя смотреть!» «Разве нам нечего больше обсудить, кроме моего аппетита?» «Давай-ка я испеку тебе фекку», — предложил он. «Её ты будешь есть? С чёрным тмином, как ты любишь». «Лучше скажи, зачем пришёл?» — сначала ответь. Она зло глянула на него запавшими глазами, но не отказалась. Они с рамадом помнили, как сильно Ясмин любила фекку. Им это печенье никогда не нравилось, но Ясмин всегда подавала его к чаю, особенно во время беременности. Она тогда завела много маленьких ритуалов и требовала от семьи участвовать в них. «Ради ребеночка говорила она, хитро улыбаясь. «Я вас прошу только ради ребеночка Каждый день её так сильно тошнило по утрам, что у Ромада с Мирьям язык не поворачивался отказать, хоть они и возненавидели Феку. Это была их общая шутка. Стоило Ясмин отвернуться, как они выбрасывали печенье с мраморной веранды прямо в кусты, делая вид, что все съели. Наверное, Ясмин знала, что у них завелся свой собственный маленький ритуал, но никогда об этом не спрашивала. После ее смерти Мирьям снова начала есть феку, отказываясь от всего остального. Маленькая дань погибшей сестре. Гнев постепенно оставил ее. Она отпила из кубка, слезнула с губ, смешанное с кровью вино. «Не клади много сахара. Сделаю с кислинкой. Теперь говори». Синяя цапля взошла на дюну, фонарь закачался, красные отцветы заметались по койоте. «Всё, как мы и думали. Юва Аань поддерживает воинство безлунной ночи, скорее всего, по приказу императрицы». Глаза Мирьям сузились до блестящих щёлочек. «И ты знаешь, чем именно поддерживает». Она всегда так делала, незаметно читала в его душе. Рамат знал, что эту способность ей дали тёмные, кровавые ритуалы. Сама её природа противилась им, но Мирьям выбрала этот путь не от отчаяния. У неё был талант, и она это знала. Знал и её отец, царь Алдуан Каимирский. И не позволял ей пройти посвящение, даже не упоминал о такой возможности. Но после смерти Ясмин всё изменилось. «Да, я смог кое-что выяснить. Рассказывай». Она устала, прикрыла глаза. «Значит, уже скоро». В ямах я бился с одной женщиной. После она пришла ко мне и сказала, что тоже следит за Юваанем. «Женщина, значит». «Да». Она сказала, что Юваань передал воинству лёгкое дыхание. «Опиши её». Ромат откинулся на стуле. «Ты слушаешь? Лёгкое дыхание. Они хотят поговорить с мертвецом». «Она красивая?» «Да, красивая». Она — боец в ямах. «Ты дал клятву, Рамат Шан Амансир. Мы оба дали клятву». Она цедила слова медленно, невнятно. Незнающему человеку ее речь показалась бы смешной. Но Рамат прекрасно знал, что это презрение сковало ее челюсти. «Свою клятву я помню». Они действительно поклялись. поклялись на крови и слезах, что убийцы Ясмин и Рихан будут страдать десятикратно за все страдания, которые причинили. Мирьям зажмурилась, облизнула пересохшие губы. Они отошли далеко от гавани, хорошо. Тем труднее королю шепотов будет их услышать, если он обратит вдруг на них внимание. Мирьям вдруг закашлялась, уронила голову на грудь. Ее затрясло, но когда дрожь успокоилась, Измождённая женщина перед ним изменилась. Села прямо, гордая и полная жизни. Исчез и намёк на дрожь слабости, которую Рамат заметил, входя. «Две ночи», — чётко произнесла она. «Ты опоздал на две ночи». Рамат всегда поражался тому, как она меняется в такие моменты, и всё же видел в этом что-то неправильное, неестественное. Перед ним сидело тело Мирьям, но вещал ее устами его величество Алдуан-Шан-Каламир, царь Каэмира, использующий дар своей дочери и смесь своей крови с редким бузинным вином, чтобы поговорить с Ромадом через тысячи лик. Прошу простить, мой повелитель, мы нашли новую зацепку. Мирьям села поудобнее, кресло скрипнуло. Какую зацепку? Сперва, если позволите, я расскажу вам новости этой ночи. «Мой повелитель, мы нашли Масида». «Неужели?» Удивление на лице Мирьяма оказалось не таким сильным, как Ромат ожидал. Мы нашли одно из его шарахайских убежищ. Уже не в первый раз. Истина так, поэтому теперь мы будем осторожны. Думаю, это новое место, и он там задержится. Даже если не найдем самого Масида, сможем выяснить что-то от дубильщика, который его прячет. Мирьям кивнула, сдержанно улыбнулась. «Что ж, прекрасно. Помолимся Бакхи, чтобы помог нам в этой борьбе. Несомненно, мой повелитель». «Что еще?» «В прошлый раз я сказал вам, что след, скорее всего, приведет в Мирею. Мы были правы. Ювань Син Лэй оказывает поддержку воинству. И, возможно, не он один». «Какую поддержку?» «Деньги, сведения». К тому же он отправил Масиду лёгкое дыхание. Мирьям прищурилась. Лёгкое дыхание. Истина так. Ты уверен? Ты видел его? Держал в руках? Нет, но значит тебе кто-то рассказал об этом. Кто? Женщина, идущая по тому же следу. Удачное совпадение. Ромат помедлил. его величество с самого начала испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он желал отомстить за дочь и внучку, однако мысль о том, что это может расстроить отношения с королями Шарахая, побуждала его осторожничать. Иногда даже слишком. Он никогда не признал бы, что боится королей, но видно, на кого он постоянно оглядывается, принимая решения. Рамаду как будто не к чему было придраться в его словах. однако он давно понял, что страх его величества огромен, как храм всех богов. «Вы полагаете, что ее словам нельзя доверять, но у нее нет причин лгать мне». «Уж не думаешь ли ты доверить ей свою жизнь?» «Я не собираюсь действовать основываясь лишь на ее словах, господин. Однако мы должны проверить их. Камень в руках Масида может стать опасным оружием, и оружие это обернется против нас». «Опасным оружием, да, без сомнения». Рамат нахмурился. «Вам что-то известно о нём?» а камне?» «Ничего». Мирьям взмахнула рукой, будто отгоняя комара. «Однако это серьёзный повод задуматься. Не поставите ли меня в известность ваша...» «Да, да, я расскажу, когда придёт время». «Вы знаете, что они хотят с ним сделать?» «Только догадываюсь, Рамат». «Когда придет время, ты обо всем узнаешь». Однако Мирьям нахмурилась, поджала губы. Несколько раз она открывала рот, будто пытаясь что-то сказать, но тут же замолкала. Впервые с тех пор, как его величество заговорил с ним через дочь, Ромат увидел в ее глазах беспокойство. «Наблюдай за дубильней сколько хочешь, но не трогай, Масида». Ромат застыл ошеломленный. «Мой повелитель, ты меня слышал». и не поверил своим ушам. «Найди легкое дыхание и письмо, которое к нему прилагалось. Это главное. Иди к Масиду, только если они у него». «Вы всерьез велите мне? Да, мой повелитель. Я прибыл сюда не искать послания юва ань лея Я здесь, чтобы найти Масида и призвать к ответу за гибель тех, кто пал от его руки в пустыне. За мою жену, дочь и многих других». Я найду его и убью, медленно и мучительно. Как он того заслуживает, это мое право». «Это твое право. Однако ты в Шангазе по моей воле, и волю эту ты должен исполнять. Найди послание, Ромат, и мы поговорим о судьбе Масида из Хакавы». Он погрозил пальцем, словно броня непослушного ребенка. «Я ведь прошу тебя о такой малости». Разве же это помешает тебе готовиться к поимке Масида? Найди послание, тогда можешь убить его. Рамат уставился на Мирьям. Ответь мне, Рамат: Я... Поклянись, что исполнишь приказ, не то я велю тебе возвращаться домой. Клянусь, мой повелитель. Прекрасно. Веки Мирьям опустились, голова запрокинулась, будто в обмороке. Ее отец ушел. Наконец она открыла повлажневшие глаза, пытаясь сосредоточиться. Ромат знал, что после этих разговоров ей требовались часы, а порой и дни, чтобы прийти в себя. Но вот она оправилась достаточно, чтобы обжечь Ромата гневным взглядом. Она слышала их разговор, хоть и не могла в нём участвовать. Слышала и поняла, что Ромат утаил от неё сведения о Масиде. Однако её так трясло, что она не могла высказать ему всё, что рвалось с губ. Мирьям подалась вперёд, будто пытаясь подняться, но потеряла равновесие. Рамад вовремя подхватил её, лёгкую, как ягнёнок, и уложил на койку. Снял шарф с её головы, заботливо укрыл одеялом. «Хамзакиир», Хам — прошептала Мирьям. «Хамзакиир». Это имя ничего не говорило Рамаду. «Кто такой Хамзакиир?» Но она не ответила. Лишь повторяло одно и то же снова и снова. В конце концов Ромат поцеловал ее в лоб и ушел на камбус готовить фе.